Глава 17. Два виски, сказала Тула, подмигивая. Макадамс попытался отставить в сторону свой стакан. "Нет, нет, это за счёт заведения, Джеймс. Ты уже не на службе, так что будь добр. Там есть кому работать". Она похлопала его по плечу и унеслась прочь оставив их с Джо в ее любимой угловой кабинке. «Ваше здоровье», — сказала Джо, коснувшись его стакана. «Чувствую себя дурой, если честно. Мне следовало бы знать, что рубильник сам не включается Но я все время была внизу, и дверь была заперта». «Да», — сказал МакАдам с несколько мрачным тоном. «О!» — Джо обхватило голову руками. «У убийцы есть ключ!» «Наверняка мы этого не знаем», — сказал маккадамс «Хотя? А вдруг правда? В этом хотя бы был смысл!» «Каким-то образом убийца переключился с коттеджа на особняк, как раз когда маккадамс планировал провести обыск. Такое чувство, что убийца всегда был на один шаг впереди. Но как?» «Не понимаю!» сказал Джо, проглотив изрядную порцию рагу. Для такой миниатюрной женщины она ела с отменным аппетитом. И в этом было какое-то странное очарование. Если все дело в пропавшей картине, и убийца до сих пор до нее не добрался, то было бы разумнее оставить Сидов живых, пока они не нашли картину. МакАдамс уже думал об этом, и мысль его бесила. — Да, было бы разумнее, — согласился он. «Разве что можно подумать, картина у кого-то ещё, а Сид просто попал под раздачу», — добавила Джо. но я не могу понять, как можно шантажировать кого-то картиной?» «Может, это и не шантаж. Разные есть способы, с чего нужным высказаться МакАдамс». «Например, убийца просто очень-очень разозлился», — Джо взглянула на МакАдамса. «Вы собираетесь есть и пить виски, или так и будете на меня смотреть? Потому что это странно». Бывали времена, когда здравый смысл брал вверх, но это точно было не в этот момент. «Я буду то же, что и она», — сказал он Бену. Поместье все равно до утра оцеплено полицией, так что вреда никакого. Джо Джонс любила виски почти так же, как и МакАдамс. Когда ему принесли ужин, они приканчивали по второму стаканчику и глубоко погрузились в обсуждение программного обеспечения для создания сложных образов. «Вы имеете в виду, что можете использовать элементы других картин, а не только те, что находятся в базе данных, спросил он. «Я пыталась подобрать эти элементы, да. Обратный поиск уделяет большое внимание деталям. «Алгоритмы не видят лицо, они видят фрагменты данных. То есть, когда вы читаете, это тоже так происходит. В голове у вас уже картина происходящего, но вы текст обрабатываете буква за буквой». Джо сделала вдох и продолжила. «В любом случае, многие так и делают. Но если я не редактирую текст на предмет ошибок, то обычно воспринимаю слова целиком». «Скоростное чтение?» — спросил маккадамс складывая столовые приборы на пустую тарелку. «Вроде того. Можно научиться быстро читать, если освоить технику разделения текста на части, минимизацию и подавление субвокализации». Субвокализация — проговаривание про себя читаемого текста. Подавление субвокализации — выработка навыка распознавания слов прямо по их визуальному типографическому образу, минуя внутреннее звуковое распознавание. Для подавления субвокализации обычно применяются методики, направленные на отвлечение внимания во время чтения. МакАдамс раньше таких слов и не слышал в одном контексте. В общем, нужно научиться воспринимать предложение, или даже целые абзацы целиком, вместо того, чтобы читать каждое слово. «Но вы так не делаете?» — спросил он. У Джо была привычка морщить нос, словно это могло помочь ей донести свою мысль. чего же? Я читаю абзацами. Но меня этому не учили. Сама дошла окольными путями. Очевидно, я не могу читать так во время работы». Приходится внимательно относиться к каждому слову, когда редактируешь текст. Она допила второй виски и глубоко вздохнула. «Кажется, я уже засыпаю». Мак покрутил в руках стакан с остатками таллискера, неразбавленного, и по-новому взглянул на Джо. Он успел позабыть, насколько пугающей, без сомнения, была для неё вся эта ситуация. Забыть было легко». Она оказалась совершенно невозмутимой. Флит счёл это свойство подозрительным, но Макадамсу, честно говоря, оно даже нравилось. «Почему вы всё-таки приехали в Абингтон?» — спросил он. «Более чем уверенно я об этом говорила. Вы сказали, что унаследовали поместье, но планов вернуться у вас нет, и мне интересно, почему». Джо поставила локти на стол и подпёрла щёки руками. «Честно, у меня там ничего не осталось». «Вы что-то сказали про бывшего мужа?» «О, да, он редкостный козёл. Вы в разводе?» — спросила она. Макадамс немного опешил. «Вопрос очень дерзкий и прямой». «Да, разведён». «Бывшую зовут Энни. Она снова вышла замуж где-то два года назад. Родила ребёнка, второй на подходе маккадамс осушил стакан. Не следовало бы говорить с Джо о Бенни. Но на честные вопросы нужно давать честные ответы. «Вы не очень-то расстроены». Бен пришёл собрать грязные тарелки, и Джо заказал ещё один виски. Возможно, ей следовало остановиться но как-то раз МакАдамс сказал подобное «Грин», и она ему чуть голову не проломила. «Я и не расстроен, наверное». Джо довольно часто смотрела ему в глаза, но теперь её взгляд сместился куда-то в угол над его головой. «Думаю, я тоже не расстраиваюсь из-за развода. Ужасно жить с кем-то, кто вообще-то не хочет тебя, настоящую тебя». Меня печалит сам институт брака. Возможно, как Лотто и Оливию. Джо погрызла большой палец. Они друг другу любовью точно не пылают. И все же они до сих пор живут вместе, сказал МакАдамс. Да вы смеетесь. Зачем им это? Удвоить элементы? Тьфу, эмаленты, черт. Мак Адамс догадался, что она имеет в виду алименты. Он бы назвал это содержанием. Нет, от Сида такого не дождаться. Да и денег у него не было. На самом деле, как они узнали, деньги у Сида были, по крайней мере, последние три года. Но Сид терял деньги так же быстро, как их зарабатывал. И своим бывшим не дал ни цента. Джо сделала героическую попытку сесть поровнее. Денег нет, крадет картину. Руперт сказал, она ничего не стоит. Джо отпила виски. Мак нахмурился. Вы сказали Туле, что это картина кисти у Гастеса Джона. О, она потерла подбородок. Я так думала. Возможно. Я же ее один раз и видела. Черт! Она резко облокотилась на стол. «Возможно, я подумала, что он ее вернул. Потому и пошла в коттедж на следующий вечер». «На следующий вечер?» — повторил МакАдамс. Джо широко взмахнула рукой. «Ой-ой, я не собралась это греть». «Джо, выходили в коттедж в четверг вечером?» МакАдамс потёр лоб. это объясняла следы. «Вы наследили на месте преступления!» «Я не... не... не наследила!» «Я посмотрела и сразу вышла!» Она посмотрела на него стеклянными глазами. «Две минуточки! Мелочь!» М -м -м. «Знаете, а за такое можно привлечь к ответственности!» Сказал МакАдамс. Но ответа от Джо он не дождался, так как она завалилась на бок на скамейку и отключилась. Он вздохнул, поднял руку и помахал Туле. «В любом случае, она тут собиралась переночевать», — пробормотал он, вытаскивая бумажник. «Сколько я должен?» джеймс Артур, я сочту это за оскорбление», — пригрозила ему Тула. «Она из числа друзей, да человек хороший». — Погоди, я позову Бена. — Я могу помочь. Предложение исходило от тщедушного паренька с пучком грязно-русых волос и неухоженной бородой. — Ты тут точно не поможешь, — грозно предупредила она его. — Тут есть полицейский, он все сделает сам. Она подхватила Джо одной рукой и без видимых усилий вытащила ее из укромного уголка а затем передала в руки МакАдамсу. «Вы не возражаете?» Итак, в руках у него была Джо Джонс в отключке. И неважно было, возражает он или нет. Она не была особенно тяжелой, но и не такой легкой, как он ожидал, учитывая ее размеры. В самый раз. Когда он поднялся на третий этаж, Тула открыла дверь маленькой спальни. «Мне надо бы оставить уже эту комнату только для Джо. Будь добр, положи её на диван». «Не на кровать?» Тулас нисходительно посмотрела на него. «Мне вообще-то нужно её ещё раздеть». Мак Адамс Джо, куда было велено, и поспешил ретироваться. Он ещё виски не допил, да и уши у него заполыхали. Внизу у бара его всё ещё поджидал тот тощий парень. «Вы офицер полиции?» «Старший инспектор, детектив». «Вот это да!» — он отпил пиво. «Так это из-за того убийства?» Мак Адамс посмотрел на него повнимательнее. «Точно не из местных. Валиец». И ему не разрешили помочь поднять пьяную Джо в её комнату. «Вы тот, к кому она ездила в Свонси?» «Вильям?» «Вообще-то то же имя, но версия для Уэльса. Я занимаюсь книгами и антиквариатом. Она попросила меня помочь найти члена семьи». «И вы помогли?» «Немного. Её зовут Эвелин Дэвис, ту женщину на портрете. Слышал, вы об этом разговаривали». МакАдамс стал думать про этого Гвильяма. Картину они с Джо обсуждали давно, так что наверняка этот парень услышал весь их разговор. Он поднялся, подсел к Гвиллему за барную стойку и открыл блокнот. «Ваше полное имя, пожалуйста, и как давно вы знаете Джо Джонс?» «Божечки, так я подозреваемый!» В голосе Гвиллема слышалось едва ли не ликование. «Так и знал, что не буду жалеть об этой поездке! В Свонсе ведь ничего такого не случается!» МакАдамс отложил блокнот. Этот парень не был опасен. «Она реально особенная, правда?» — спросил Гвилин спустя несколько минут молчания. «Я про то, что не часто встретишь таких, как она. Держу пари, она из нейроотличных. У меня СДВГ, так что своих могу узнать. Что радует, ведь большинство это недоступно». МакАдамс захотел спросить, что гвилем имеет в виду, хотя уже и пожалел, что вообще заговорил с ним. нейра отличная Это что-то про расстройство спектра». «Аутизм?» — спросил он. «Круто!» — сказал гвилем «Я ей завтра помогаю с исследованием». У МакАдамса было свое исследование. Ему нужно было рассказать Грин об инциденте в особняке. Но ему не нравилась уже сама идея. Мак перегнал машину Джо к Красному Льву, а свою оставил в поместье. Что вышло удачно, так как прогулка поможет ему протрезветь, а по дороге домой он как раз сможет зайти к Грин. Она жила с Рейчел в угловом домике с отдельным входом, в квартире на первом этаже. Он задержался у звонка и посмотрел на часы. Пол 11. Он как раз собирался позвонить ей на сотовый, как услышал скрип задвижки. «Немного поздновато для светского визита, не так ли?» — спросила Рэйчел. Она была в спортивной куртке и пижамных штанах и перекрывала дверной проём как крохотный полузащитник или как бульдожка. Она помахала у него перед носом кружкой с крупной надписью «Иди ты». «Джеймс, мне это не нравится». «Прости, Рэйчел, мне хватит и минуты!» За спиной Рэйчел возникла Грин. Она наклонилась пониже и прижалась щекой к щеке Рэйчел. «Отставить, босс!» — сказала она, приобняв Рэйчел, и засмеялась. «Другой босс, заходите!» «Да всё нормально, я обещал, что по-быстрому!» — сказал МакАдамс. Уходя, Рэйчел показала ему двумя пальцами «слежу за тобой!» Более изящная, она была пострашнее Грин, которой, впрочем, мало кто из мужчин осмелился бы перечить. Тот ещё крепкий орешек. «У нас сложилась неприятная ситуация в Ардеморхаус», — сказал он Грин. «На этот раз что?» «Ничего особенного. Так, кто-то пробрался в особняк, возможно. Вынюхивает что-то. Я оставил охрану до утра, пока они начнём обыск». «Угу. Придётся начать в обед. Я сестрица завтра допрашиваю, с утра пораньше, в восемь». «Они согласились?» «Не оставила им выбора. Нужно успеть с ними разобраться, пока они начнутся счастливые часы». Грин облизнула губы. Маркетинговый термин, обозначающий время, в которое заведение делает крупную скидку клиентам, в основном на алкогольные напитки. Грин облизнула губы. Не уверена насчёт этих двух. Когда я с ними днём вчера беседовала, они уже были в изрядном подпитии. Что ж, умно. Спокойной ночи, Грин. И мои наилучшие пожелания, Рэчел. Как всегда, ухмыльнулась она. Он услышал их смех и уютное бормотание за закрытой дверью. «Место, полное тепла и света», — подумал он. «Как бы он хотел...» чтобы боль при виде этого света оставила его.